Глава 11. Добрый приятель. Ночной Швацвальд встретил гостей пустыми улочками и затворенными ставнями. Дариус, громко цокая капетами по мостовой, катил телегу меж темных домов со строконечными крышами и ажурными флюгерами, поскрипывающими на ветру. Редкие прохожие, кутаясь в плащи, спешили скрыться в проволках, Даже городская стража, казалось, нервничает, совершая обход. Будто сама тьма, опустившаяся на спящий Швацвальд, таит опасность, и неизъяснимое зло кроется за углом. Из неохотных и разъяснений взяточника на воротах Олег составил в голове схему проезда, по которой направлял Дариуса минут 20, пока, наконец, не был вынужден признать, что заплутал в хитросплетении извилистых улочек. «Я же говорил, что нужно держаться правее». Ворчал Дик, пытаясь разглядеть и данные стражниками ориентиры. Спокойно. Олег провел ладони по мокрому от дождя лицу. Часовню мы проехали, свернули у кабака налево. Дом с грифонами видели. Это были львы, а не грифоны. скрипнул зубами Миллер. Почему меня никто не слушает? Это не крылья, вклинился в спор с Жером. А козлиная голова. Именно так и изображает Химер. Химер, а не львов, и уж тем более грифонов. «Почему этот чёртов гном просто не нарисовал нам схему?» Никому конкретно не обращаясь, буркнул Дик. «Погодите-ка!» стал Ларс, вглядываясь куда-то поверх крыш. «Смотрите!» На фоне чуть просветлевшего неба, в той стороне, куда указывал голландец, чернел крест. «Ратуша!» – воскликнул Жером. «Должно быть, это крест ее колокольни! Слава богу!» «Разворачивай!» Здание ратуши украшало собой центральную площадь города в непосредственной близости от замковой стены и рва под нею, отделявших городскую знать от простолюдинов. Внушительное сооружение возвышалось над городом своим мрачной готической помпезностью. Огромные створчатые двери, закрытые сейчас, встречали прихожан резьбой, весьма натуралистично, иллюстрирующей ужасы ада. Правда, вместо хрестоматийного образа сатаны, здешний правитель преисподней имел облик, напоминающий женщину. Во всяком случае, о половой принадлежности свидетельствовали полные груди, щедро вскармливающие присосавшихся к ним и щадей, наружности. Собственная же матери зла была изображена с вполне человеческой головой, лишённой однако лица и со множеством рук. Верхние пары сжимали рукояти мечей и цепов, средние держали объемистые книги. а нижние подносили адским бестиям части человеческих тел, бывшие обладатели которых корчились на крюках, колесах и в кипящих котлах, служа жутким фоном кровавой вакханалии. По правой стороне от ратуши располагался внушительных размеров эшафот на семь виселиц, по левую — пять трехметровых деревянных столбов с небольшими площадками в метре над землей. «Никак к празднику готовиться», — сыронизировал Миллер, не вызвав, впрочем, у спутников и намека на улыбку. «А вот и летящее дева», — указал Ларс на украшающий одну из черепичных крыш флюгер. Отчитав и тринадцать домов дальше по улице, Олег остановил Дариуса возле богато украшенных ковкой ворот, слез с телеги и постучал в двери под фонарём в виде кошачьей головы. «А если его нет?» — выразил опасение Жером. «Что тогда делать?» «Не суетись», — посоветовал Миллер. «В крайнем случае вернемся к гному». как хоть зовут этого доброжелателя?» — спросил Ларс. «Не знаю». Олег снова постучал в дверь и, отступив назад, запрокинул голову, чтобы рассмотреть, не зажегся ли свет в окнах, но те по-прежнему оставались темны. «Дерьмо! Похоже, придется ночевать на телеге. Может, к утру этот хмырь осмелеет и рискнет показаться». Следующий по соседней улице патруль остановился, и стражники, заинтересованные разговорами и движением, сменили маршрут. «Кажется, у нас проблемы», — опасливо сообщил Ларс, указывая в сторону четырех вооруженных алебардами мужчин. «Этого еще не хватало», — нащупал Дик рукоять, спрятанного под дерью гумича. «Оставь», — сделал Олег предостерегающий жест. «Я с ними поговорю». Патрульные, приближаясь, сняли алебарды с плеч. «Кто такие?» — выступил чуть вперед один из них. Судя по возрасту и манере держаться, главный. «У нас дело к проживающему здесь господину», — указал Олег на дверь. «Похоже, он не в курсе ваших дел к нему», — положил стражник вторую руку на древко алебарды. «Нет же, он ждет нас. Вероятно, задремал». «Да неужели? А как по мне, вы разбойничьи от решивший решившие обчистить этот дом. Так что кладите оружие на телегу и марш вперед. «Вы ошибаетесь, господа. Мы законопослушные...» Попытался вставить Ларс, но получил древком в живот и сложился пополам. Вот дьявол! спрыгнул с Дик. Заплати ему! дернул Олега за рукав Жером. Этот не возьмет. Вы пойдете сами, или я повезу ваши трупы! прорычал патрульный, направив острию Алибарды в сторону возмутителей порядка. У нас письмо! крикнул Олег, пятясь к телеге от наступающих стражников. Письмо для человека в этом доме. «Ты даже не знаешь, как его зовут!» «Не знаю, но Гунон знает!» Предводитель патруля остановился и, помолчав секунды три, протянул руку. «Дай сюда!» «Я должен вручить его лично!» «Дай это чёртово письмо!» И в этот момент дверь под фонарем в виде кошачьей головы отворилась. «Остановитесь!» крикнул выскочивший на улицу пожилой человек с растрёпанной шевелюрой, одетый в пёстрый халат. «Остановитесь!» Чего вы хотите от этих людей, сержант? обратился он к стражнику. Вы их знаете? спросил тот, подобравшись и откашлявшись. Нет, но ну я ждал их визита, а вы чуть не сорвали нашу встречу, которая крайне важна для меня. Мы приняли их за разбойников. Что ж, смею заверить, это не так. Надеюсь, теперь, когда ситуация прояснилась, вы умерите свое рвение и позволите нам заняться делами. Да, разумеется. Доброй ночи. «Креатина!» — прошептал человек в халате вслед удаляющемуся патрулю, после чего вернул свое внимание к четверке визитеров. «Давайте ваше письмо! Скорей же!» «Может, пройдем внутрь?» — предложил Олег, протягивая бумагу. Адресат, не досужившись ответить, выхватил письмо, сломал печать и перенялся читать, поднеся развернутый лист поближе к фонарю. Пока он читал, морщинистое лицо, обрамлённое всколокоченной бородой, и полускрытое копно спутанных волос седой шевелюры меняло выражение от удивленного к озабоченному, испуганному, восхищенному и, наконец, решительному. «Да», — утвердительно кивнул он, после недолгого раздумья, сопровождаемого жеванием нижней губы, скомкал письмо, раскрыл оконце фонаря и сунул ком бумаги в огонь. «Вот», — отцепил он со связки ключ и передал его Олегу, «поставьте коня с телегой на двор и прошу в мой кабинет». Нам предстоит многое обсудить». Кое-как, высвободив Дариуса из бруи и заведя его в стойло, вся четверка проследовала в дом. Внутри жилища безумного профессора, как окрестил хозяина Миллер, царил творческий беспорядок. Располагающийся на втором этаже кабинет, со вкусом обставленной дорогой мебелью, утопал под ворохом бумаг. Свитки, книги и разрозненно исписанные убористым почерком листы покрывали каждый квадратный сантиметр многочисленных столиков, трюмок, кресел и скамей. Рабочий же стол, монументальное произведение мастера-краснодеревщика, превратился в фундамент для колоннады из уложенных друг на друга фолиантов, возвышающихся едва не до потолка. «Присаживайтесь», — очистил безумный профессор две скамьи от бумаг, часть из которых сбросил на пол. «Прошу извинить меня за беспорядок. Науки знаете ли, чужда аккуратность», — Сплюснул он руками, виновато улыбаясь. Но всё же я попрошу быть чуточку внимательнее. Длинный узловатый палец ученого мужа указал на прилипший к подошве дика листок. «Извините», — отклеил тот фрагмент научной работы и пристроил кипи других таких же. Итак, потер ладони хозяин дома, глубоко вздохнув. «Разрешите представиться. Меня зовут Анселем де Блуа, городской архивариус, хранитель библиотеки Швацвальда и официальный летописец династии Мартелла. Добавил он с гордостью. «Весьма польщен знакомством», поднялся со скамьи Олег и протянул руку. «Олег Александрович Ферт». Ансельма обронила снисходительный взгляд на раскрытую ладонь и ограничился коротким поклоном. «Ларс ван дер Гроф», стал и поклонился на манер де блуа. «Жером Клазен», последовал его примеру Жером. «Я из Марсели, неважно». «Дик Миллер», Скинул руку Дик, не утруждая себе даже тем, чтобы приподняться со скамьи. «Из династии Миллеров. Ну, все, Протокол соблюден. Теперь расскажите, какого хера с нами происходит? Что это за таинственные письма и прочее шпионское дерьмо? Зачем этот чёртов гунон нас сюда прислал? И на кой мы вам сдались? И, очень прошу, давайте без долгих витиеватых предысторий. Я устал, как портовый шлюха в расчетный день». «Что ж...» Выдохнул Деблуа после небольшого замешательства, вызванного столь непочтительным обращением. «Судя по всему, вы четверо избранные». Внимание всех присутствующих вдруг резко сосредоточилось на прыснувшем со смеха Клозене. «Простите!» — поднял тут руку примирительно, все еще не в силах побороть рвущиеся наружу хихиканье. «Простите меня, любезный! Черт, не могу! Избранные!» Разразился он новым приступом хохота. «Это что, шутка такая?» Взял он, наконец, себя в руки. «Избранные для чего? Для чего? Чтобы нас имели все, кому не лень? Потому что, открою секрет, третьи сутки подряд именно это и происходит. Я не хочу быть избранным. Я хочу домой. Как мне попасть домой?» «Извините», — на силу оттащил Ларс, скинувшегося к деблуаже Рома, и усадил его обратно на скамью. Нам всем очень неловко за нашего товарища. Его душевное равновесие сильно подорвано событиями последних дней. Прошу, продолжайте. Понимаю, кивнул Деблуа, на всякий случай чуть отступив. И тем не менее, пророчество весьма ясно указывает именно на вас четверых. В чем же суть пророчества? Поинтересовался Олег. Вам предначертано сокрушить пожирателей. Господи, я больше не могу. Зарыдал Жиром, уткнувшись Ларсу в плечо. Убейте меня. И ему тоже! кивнул Дик в сторону всхлипывающего клазена. Да, ответил Деблова. Всем вам. Каким же образом? спросил Олег. Вы, пророчество не дает подробных инструкций. Оно лишь предсказывает. И вот что в нем предсказано. Блуа взял со стола книгу в красном кожаном переплёте и раскрыл ее на заложенной тисмою странице. «В год и месяц, когда кровавое светило побито будет камнем небесным, на изнывающей от бедствий и ужаса земли сойдут четверо. Огненным будет один и ненавистным, черным будет второй и преданным, третий будет нелюбим, а четвёртый избавлен, и сам избавление даровать станет. И пойдут они дорогой мертвых. и свершат суд над мертвыми, и смерть принесут смерти неимущим. Так говорит пророчество». Захлопнул Деблуа книгу и уставился на гостей, в ожидании дальнейших расспросов и нервных срывов. «Так», — поднял указательный палец Олег, нахмурившись. «Во-первых, что за небесный камень?» «О, тут все просто», — сплеснул руками Деблуа. «Речь явно о лоне, закрывающей рутизон. кровавая светила». Нынче как раз месяц затмения. Меня больше волнует фрагмент пророчества, в котором дается характеристика четверых. Тут вынужден признать, есть пробелы, но есть и очевидные моменты. Он, указал Архивариус на все еще всхлипывающего у клазена, черный. Этот нетолерантный мужик начинает мне нравиться, оценил смелостью высказывания Миллер. Он перевел Деблуа взгляд на рыжую бороду Дика. Огненный. «Он, — испачканный чернилами палец, — указал на Олега, — избавляющий. А вот что касается прочих характеристик, им тоже есть объяснение», — невесело констатировал Олег. «Да», — согласился Ларс. «Боюсь, что это про нас». «Будьте любезны, поясните». «Меня застрелили две черные обезьяны, которые ненавидят белых копов», — взял слово Дик. «Голландца отравила жена». Французскую истеричку предала подружка. А вот про русского я не знаю, от чего он там избавлен». «Без понятия», — пожал плечами Олег. «Может, благодаря произошедшему не случилось что-то ужасное?» «А ты оптимист», — шмыгнул носом журом. «Что может быть ужаснее, чем эта средневековая дыра?» «О, молодой человек», — улыбнулся архивариус снисходительно. «Уверяю вас, есть и места куда хуже». Я знаю, о чем говорю». «Что ж...» — хлопнул он в ладоши, знаменуя подведение промежуточного итога. «Думаю, с принадлежностью к избранным мы разобрались, и возражений нет». «У меня есть возражение. поднял руку Клазин. «Да и очень большие. Вы все как хотите, а я не подписывался становиться куклой в этом сраном театре абсурда и играть по этому сраному сценарию. Да мало ли что написано в этой книжке. Какое мне дело до каких-то пожирателей? почему я должен куда-то идти? Нет, я решительно против». Дик, терпеливо выслушав эмоциональную тираду Клозена, усмехнулся и пояснил Деблуа. «Наш строптивый черный друг интересуется, что ему с того будет? Поможет ли покорное исследование пророчеству вернуть его черную задницу домой? Ну и наши белые задницы заодно. Что скажете, профессор?» «Эээ, сказать по правде, я не рассматривал ситуацию с такой точки зрения». «А стоило бы, профессор. Понимаете, пророчество, сокрушение жутких чупакабр и прочая эпическая хрень — это здорово. Но, если честно, я бы с куда большим удовольствием кинул свои кости на любимый диван, взял бы пивка и смотрел бы суперкубок по телеку. Можно это устроить? Ну, после выполнения нашей части сделки». «Если я верно понял ваш полный витиеватых метафор монолог, вы тоже хотели бы вернуться домой, в привычный вам мир, да?» «Бинго!» «Чисто теоретически...» «Нет-нет-нет, давайте-ка сразу пропустим эту часть и перейдем к чисто практической. Ведь своими головами и душами мы будем рисковать не в теории, так что хотелось бы конкретики в вопросе о вознаграждении». «Но ведь пророчество...» «Да, пророчество». Миллер поднялся со скамьи. и приобнял растеревшегося архивариуса за плечи. «Оно же не дает подробных инструкций. Оно лишь предсказывает. Вероятно, такая мелочь, как достойное вознаграждение избранных за верную службу человечеству Оша, осталась где-то в невысказанных мыслях прорицателя. Тут ведь много чего не раскрыто. Но в целом прогнозы обнадеживают. В конечном итоге мы сокрушаем этих ваших пожирателей, возвращаемся с победой и под благодарные овации народа отправляемся домой». можно ли представить более благоприятный конец истории. Так что я предлагаю вам разместить пока избранных на отдых и заняться изучением вопроса, как вернуть героев в их мир. А остальное обсудим утром. Нравится план? Что ж, полагаю, вы правы. Стоит обсудить все аспекты этого дела на свежую голову. Еще один момент. Привлек внимание Дублуа к своей персоне Олег. Хотелось бы понять, зачем вся эта таинственность? «Судя по пророчеству, нас должны были встречать с государственными почестями, а не отправлять ночью на телеге с легендой про наемников. «Да», — вздохнул архивариус. «К сожалению, здесь все не так просто». «Кто бы мог подумать», — хмыкнул Журом. «Пророчество Стефана Анвийского», — продолжил Дебло, «с давних пор является причиной разногласий теологов от Орлянда». Часть из них, к которой отношусь я, считает, что неимущие смерти никто иной, как пожиратели. Но другие, пребывая в плену своих заблуждений, утверждают, будто неимущие смерти — это все, кто обладает великой душой. Все, — добавил он зловещим шепотом. Вы понимаете? Бароны, маркизы, герцоги, епископ и даже сам король. И как много сторонников вашей теории — поинтересовался Ларс после долгой, молчаливой паузы. — Увы, гораздо меньше, чем ее противников. — Стало быть, народного ликования по поводу нашего прихода не ожидается, — осведомился Дик. — Боюсь, если о подробностях вашего пребывания здесь станет известно, и вам и мне грозит смертельная опасность. — А какой вам с этого прок? — Лишь мир и процветание в Этерлянде, — изобразил Дубло недоумение. Вызванная столь абсурдным вопросом. Но ну да, кивнул Олег, может ли быть иначе?